Глава 5. Лиловый сумрак над верхушками гор бледнел, превращаясь в холодную туманную дымку. На фоне светлеющего неба все резче проступали темные силуэты деревьев и округлая чаша долины, вдавленная в горный хребет. Плавные изгибы длинного молочно-белого побережья медленно приобретали четкие очертания. Чернота сползала, смывая ночь с тихого прибрежного городка, и заря, разгораясь, наполняла берег до краев золотисто-оранжевым блеском солнечных лучей. Море словно замерло, птицы замолчали, встречая рассвет, и только ветер продолжал осторожно сдувать с утеса серебристо-туманные пушистые хлопья облаков. Тамара отошла от окна и собрала длинные светлые волосы в тугой пучок. В свои сорок женщина была чрезвычайно хороша, и даже та боль, что давно поселилась в ее сердце, не отложила след из морщин под ее дивными светло-зелеными глазами. Она накинула халат, потуже завязала пояс и выглянула в коридор, Обуви сына в прихожей не было. Материнское сердце зашлось в тревожном стуке. Неужели не вернулся? Тамара сама не поняла, как уснула вчера в ожидании. Вот вроде сидела, переживала за него, смотрела в окно, набирала номер, всякий раз безуспешно. И только положила голову на подушку, как уже рассвело. Женщина прошла по коридору и толкнула дверь в комнату сына. Слава богу, он здесь. Живой и сердце немного отпустило. Парень лежал поверх покрывала, уткнувшись лицом в подушку, и не беда, что в обуви и в одежде, зато пришел. С тех пор, как ее мальчик повзрослел и окончил школу, он точно с цепи сорвался, почти не появлялся дома, отмахивался от уговоров поступить в вуз, водил дружбу с сомнительными личностями и вечно ошивался в каких-то подозрительных местах, откуда возвращался поздно. А еще он стал закрытым, сдержанным и замкнутым. Перестал делиться с ней своими переживаниями, как делал это в детстве. Все чаще просил отстать от него и не соваться в личную жизнь, но, что хуже, стал приносить домой деньги. Другая бы, несомненно, обрадовалась такому раскладу, тем более в их бедном районе, где нелегко было найти хоть какой-то способ заработать. Но для Тамары, принесенные сыном купюры, были очередным поводом задуматься, что же она упустила в его воспитании. «Трудно, что ли, было снять?» — она потянула за кроссовку, стаскивая ее с ноги сына. Парень что-то промычал. «Трудно раздеться?» — поставила обувь в уголок, обошла лежащего мальчишку и наклонилась. «Во сколько ты пришел? Только не говори, что опять под утро». Кей раздраженно замычал, кажется, он узнавал этот нравоучительный тон. Если не сказать ничего в ответ, то он станет только нарастать, вгрызаясь в голову острым лезвием пилы. Если мать начинала его отчитывать, то остановить ее было практически невозможно. «Нет», — буркнул он, отходя от сна. «Который вообще час?» Кей проморгался, увидел за окном рассветное зарево и застонал. «Она что, шутит?» я мог спать до обеда. Ты не пьян случайно? Что пил? Мам, чем это пахнет?» М -м -м", Простонал парень, закрывая лицо ладонью. «Что это? Что ты сделал с рукой?» Теперь она суетилась возле его запястья, дергала платок, причитала. «Нужно перевязать, сейчас все принесу». Только Кей начал проваливаться в сон, как с неудовольствием обнаружил, что мать вернулась, запахла антисептиком. Тамара умело орудовала медикаментами и бинтами, пока парень делал отчаянные попытки сопротивляться сквозь сон. «Говори, что натворил!» – потребовала она, отбрасывая от себя его руку. «Говори!» Нехотя Кей перевернулся на спину и открыл один глаз. Мать нависала над ним грозовой тучей. «Всё хорошо, мам!» «Откуда рано?» «Все хорошо». Он приоткрыл второй глаз и прищурился от света. Упал с мотоцикла. «Не ври мне, я знаю, какие бывают ссадины, если свалиться с мотоцикла». «Мама, пожалуйста», — попросил парень. «Я с ума с тобой сойду», — покачала головой Тамара. «Посмотри, на кого ты похож, сынок. Толстовка вся в краске какой-то, на виске что-то красное засохло. «Руку ободрал, штанина внизу оторвана. Лучше бы ты учиться пошел, честное слово. Столько тебя упрашиваю». «Мам, не место мне там. Будто ты не знаешь». Кряхтя он повернулся на бок и потер глаза. «Нормально же зарабатываю, деньги тебе приношу». «Не нужны мне такие деньги, Витя», со вздохом сказала она. «Какие такие?» Опять решила завести свою шарманку. Нечестные деньги. Скажи лучше, где ты их берешь? Кей поморщился. А тебе не все равно? Он долго смотрел в ее красивое лицо, а затем приподнялся на локтях. Не бухаю, не принимаю наркотики. Что еще надо? Если бы только в этом было все дело, поникла она. Кончай с этим, мам! Парень положил свою ладонь на ее. Все, ладно. Сжал ее и улыбнулся. Есть что пожрать? Да, тихо ответила Тамара, разглядывая сына. Так похож на отца. И улыбка та же. Взрослые уже совсем поздно воспитывать. Остается молиться, чтобы не попал в беду. Разогревай тогда, я пока приму душ. Хорошо. Женщина поднялась с постели и вышла из комнаты. Парень принялся шарить по карманам. Наконец, нащупав то, что искал, извлек на свет изящный золотой кулон в виде сердца. В сияние рассветных лучей эта безделушка уже не казалась ему такой простой. В плавных линиях угадывались два женских силуэта, мать и дочь, склонившие головы друг к другу. Интересно и необычно. Наверное, стоило поторговаться за него в ломбарде, постараться выбить лучшую цену. Возможно, для девчонки эта вещь была дорога, но неужели он станет переживать из-за какой-то избалованной папенькиной дочки, которую больше никогда не увидит? Да, она, можно сказать, спасла ему жизнь, но это лишь малая часть того, чем мэр мог возместить причиненные страдания ему и тем людям, которым он нанес вред». Легкое чувство вины царапнуло парня изнутри, и он на мгновение задумался. "Нет, это точно не должно меня беспокоить", решил Кей, немного подумав, и сунул кулон обратно в карман.